Мэг схватил сумку и открыл ее. Внутри лежали небрежно скомканные 50-долларовые ассигнации. Когда Мэг лихорадочно на деньги по карманам, в туалет вошла хозяйка сумочки. Седем за ней молоденькая горничная. Макс приговорили к трем месяцам тюремного заключения. Хоган не пришел на суд. Когда она вышла из тюрьмы, его уже и след простыл. Она решила покинуть Лос-Анджелес и перебраться в Сан-Франциско. Но доехала только до Брютауна, где ей удалось снять маленькую комнатку на последнем этаже дома, занятую разными учреждениями. Была самая суровая за последние 50 лет зима. Газеты писали о холоде, снегопадах, гололёде, авариях на дорогах. Магзина жгала. Она чувствовала, что раздавлена, опустошена, втоптана, в грязи. Она начала спеваться. И вот когда надежды на будущее уже не осталось, в жизнь не жизни, и недавно, вошел Филипп Барбов. Она до сих пор вспоминала тот день, когда он внезапно вынужден из темной подворотни и подошел к ней. Дрожа от холода, она стояла на углу, Под уличным фонарем с головы донок осыпанная падавшим снегом и растирала запеченевшее лицо, когда к ней вдруг приблизился маленький пожилой мужчина в черной фетровой шляпе и темном пальто. — Ты верна, еще ж девчонку попоклачусь, а? — спросила она, видя, что он пристально разглядывает ее фигуру. Мужчина вздрогнул, поднял голову и посмотрел ей в глаза. Мэг передернула от ужаса. Его худое мрачное лицо вселенное лишь страх и отвращения Но у Мэг не было денег. И она повела его в свою коворку. Не снимая пальто, Барву уселся на стул, а Мэг даже от холода бросился в кровать. «Ну что с тобой, дорогой?» Нетерпеливо спросила она. «Откуда такая робость?» «Я пришел не за этим», — тихо ответил Барло. «Мне надо просто поговорить с тобой. Мне совсем не с кем поговорить». Она не удивилась. Слишком много перевидала на своем веку, чтобы удивляться. «Послушай, дружок», — сказала она, — Едва ворочая языком от усталости. Но «Ну, платить-то все равно придется. А ты должен будешь компенсировать мне простой. Он порылся в карманах и вытащил 30 долларов. Мэг широко раскрыла глаза, а случилось ей платить в 10 раз меньше. Устроившись под одеялом, она, как сквозь сон, слушала, что говорил ей этот Странный маленький человечек. Он рассказывал ей о своей больной матери, о доме, в саде, о работе в универмане, об одиночестве. Он болтал безумолку целый час. В конце концов Мэг, свернувшись в клубочек, немного согрелся и уснул. Барлоу, пришедший к ней вечером следующего дня, застал ног без сознания в страшном жиру. Очнулась она на больничной койке. В ногах у нее сидел Барлоу. Он приходил каждый день, приходил и молчал. А она была так слаба, что не испытывала даже отвращения. Она лежала и думала. А Черри Хоганец старалась представить себе мать жизнь. Вспоминала проведенные с ним ночи. И иногда тихонько плакала. Время шло. И однажды утром она проснулась совсем здоровой. Температура спала, голова больше не раскалывалась от боли, мысли не путались. Только уж очень невеселыми были они, эти мысли. Мэг думала о возвращении в свою холодную темную конуру и тряслась от панического страха перед будущим. Вечером того же дня снова пришел Барлоу и, как обычно, уселся у нее в ногах. «Я вас совсем не знаю», — сказала ему Мэг. «Почему вы были так добры ко мне?»